Глава шестая Клевера сметнулся к энергетического вихря. Льдинки загудели ещё громче, будто предостерегая графа от необдуманных действий. Оно само так вышло. Пискнула я и прижала совок груди. На миг мне показалось, что механическая птица потеплела, но я отмахнулась от странного ощущения. Не до того сейчас. Позже разберёмся. Отрезал граф и вскинул руки к хороводу красных и голубых частиц. «Развейся!» Ослепительное сияние охватило его высокую мускулистую фигуру. Я зажмурилась, но переборола себя и уставилась на происходящее. Клеверас виртуозно владел собственным даром. Он перебирал в воздухе пальцами, словно играл на рояле. При этом исходящая от него сила притягивала искры и обращала частицы в прах. Скоро в холле наступила оглушительная тишина. Точно здесь ничего и не произошло. Только слышалось тяжёлое, частое дыхание Клевероса. Тёмные волосы рипли ко лбу. Пот струился по вискам. Ладони чуть подрагивали. Мне стало до того стыдно за свои необдуманные действия, что я встала и пробормотала. «Прости меня, пожалуйста. Я не хотела, чтобы так вышло, просто...» Как объяснить, что меня невыносимо тянуло пользоваться магией, но дар вновь и вновь подводил, я не знала. Поэтому умолкла и опустила голову. Сова всё ещё лежала у меня на руках, и теперь я точно могла сказать, что она стала гораздо теплее, чем пока хранилась в ящике. Я погладила её сверкающие пёрышки и вздохнула. Вот бы птица ожила, как мои тряпичные куклы в детстве. Мы бы всюду ходили вместе. Мой пёс давно умер, а мачеха запретила заводить щенка. После смерти отца я чувствовала себя такой одинокой, что любое существо рядом казалось пределом мечтаний. «Я не понимаю». Начал граф и развернулся в мою сторону. «Зачем ты применяешь магию, если понятия не имеешь, как ей управлять?» Очередной вздох вырвался из моей груди, и я принялась поглаживать сову, мысленно представляя, как она встрепенется и ухнет. Я не могу по-другому. Головой понимаю, что так нельзя. Но внутри что-то само толкает действовать. Я будто знаю, в какой момент должна отпускать энергию и... И ты чуть не разнесла половину моего дома. «Кто определил, что у тебя слабый дар? Ты проходила освидетельствование в храме?» Я покосилась на графа. Он смотрел на меня хмуря брови. Взгляд зелёных глаз потяжелел, губы сжались в едва заметную линию. Да уж, Клеверас явно в бешенстве. Сова пришлась как нельзя кстати. Если что, послужит хоть намёком на защиту от гнева графа. «Нет, конечно». Жрецы такую цену заламывают за банальное касание кристалла проведения, что можно разориться. Мама боялась магии и запрещала пользоваться даром. После её смерти отец снова женился, и мачеха отвела меня к городской целительнице. Госпожа Матильда сказала, что у меня слабый дар, и оформила заключение. По нему мои данные внесли в реестр одарённых. Так что, если хочешь знать, я состою на учёте и даже работаю с применением чудодейственной энергии. Леви хмыкнул и сложил руки на широкой обнажённой груди. «Твою работу я вижу. Только непонятно, как тебя ещё не арестовали за магический ущерб имуществу нанимателей». Я насупилась и буркнула. На мою службу ещё никто не жаловался. В памяти всплыл инцидент с бароном Хантером. Он любил запугивать меня претензиями и штрафами. Тогда я верила всему, что он нёс, и до ужаса боялась наказания. Но после его последней выходки Даже арест показался мне более предпочтительным, чем работа в доме барона. «Удивительно, как так вышло. Ты здесь меньше суток, а я уже дважды чуть не пострадал по твоей вине. Если так пойдёт и дальше, то мне придётся...» Клевера вдруг умолк, побледнел и уставился на мою грудь. «А это что такое?» Я вспыхнула и подняла сову повыше, чтобы она заградила меня от пристального взгляда графа. «Что ты там такого увидел?» с мужчине выговорила я и покатилась на обтянутую плотной темной тканью вполне себе выпирающую грудь даже специальная моделирующая фигуру белье не спасало в этот момент мне почудилось что механическая птица в ладонях шевельнулась я поднесла ее к лицу и принялась вертеть что у тебя в руках рявкнул клеверос и бросился в мою сторону, но было уже поздно сова встрепенулась и вытаащилась на меня яркими бирюзовыми глазищами. От неожиданности я выронила птицу, но та не рухнула на пол, а зависла в воздухе, расправив крылья. «Ой, как же так!» — ухнула я и попятилась. Ожившее творение гениальной мысли воспарило под самый потолок и заухало, как мне и хотелось. «Неужели это всё из-за моих неосторожных мыслей?» «Вот и меня интересует, как же так!» — прошипел Клеверос, придержав меня за плечи. «Стой смирно!» «Аран ожил и теперь должен установить связь с хозяином». «С каким ещё хозяином?» Крав сильнее сжал мои плечи и придвинулся ближе. Я ощутила жар его тренированного тела. От клевера исходил необычный аромат – смесь запаха металла и дерева. Я вдохнула глубже и уловила терпкие нотки с лёгким дымным оттенком. Меня словно перенесло на окраину леса, где я застала за работой молодого привлекательного кузнеца, умело орудующего гигантским молотом. Сердце подскочило и затрепетало в груди. Я повернула голову и уткнулась носом к леверосу в шею. Он вздрогнул и прошептал. «Замри. К ядру Орена привязан тёмный дух. Он полуразумный и по своей воле выбирает господина. В прошлый раз этот прохвост чуть не угробил меня и...» Графом Молк стиснул зубы и в напряжении уставился на парящую птицу. Я проследила за его взглядом и обомлела. Уран превратился из механического творения в самого настоящего филина, только особого белого окраса. Я впервые такого видела. В наших краях обитали серые, самые обыкновенные совы. «Какой красавец!» С восхищением выдохнула я и протянула корону руку. «Ты в своём уме?» Леверас ужаснулся и уже хотел перехватить ладонь, как филин спикировал и приземлился на моё запястье. Острые когти царапнули кожу сквозь плотные манжеты, но не сильно. Я лишь поморщилась и заглянула Филину в глаза. В лицо пахнула прохлада. Пальцы начали неметь. Меня будто засасывало в тёмную искрящуюся воронку, мечтающую поглотить горячее нутро. ну уж нет. Никому не позволю соваться за своим холодом. Я призвала магию, и та понеслась по венам неукротимым обжигающим потоком. «Согрей», — велела я и отпустила силу на волю. Воздух тут же наполнился золотистыми искорками тёплой чудодейственной энергии. Я ощутила, как исходящий от филина мороз отступает. «Хороша девица!» — хребловато заухал Орен и сверкнул бирюзовыми глазами. «Не то, что прошлая сушёная селёдка». Я могла поклясться, что воочию увидела сальный взгляд похотливого мужчины. Но разве такое возможно? «Заткнись, а то на этот раз я точно разберу оболочку на запчасти». Процедил Клевера с ненавистью, глядя на белого филина. Тоже меня напугал. Тишка, тонка, своё лучшее творение уничтожить. Ты как был наивным олухом, так и остался. Благо, хоть мозгов хватило такую славную девицу в дом притащить. Ох, и повеселюсь же я с ней. Уоррен зафыркал так, будто от души захохотал. Граф дёрнулся вперёд и прорычал. — убью развею. Ты ещё пожалеешь, что вообще на мой призыв откликнулся. «Сгнаю тебя в безвременье и дело к стороне!» «Ну-ну, полегче, приятель!» Филин сорвался с моей руки и улетел обратно под потолок. «Ты всё принимаешь слишком близко к сердцу. Но пошутил я неудачно, с кем не бывает. Давай договоримся. Я за твоей аппетитной девицей присмотрю, а ты забудешь про безвременье, идёт?» Клеверос взъерошил тёмные волосы и бросил. «Ладно». Но учти малейшая выходка, и твоя оболочка отправится на переплавку, а ты сам вечность будешь кротать в серой хмари «Как скажешь, родимый, я ж на всё согласный. Только дай подпитаться вкуснейшей девичьей энергией». Орен выпучил и без того огромные глаза и облизнулся, глядя в мою сторону. Я даже головой помотала, решив, что показалось. «Хватит и то, что ты вызвал для пробуждения, буркнул Клеверос. Всё, скройся, чтобы до вечера я тебя не видел». Фелин облетел холл по широкой дуге и ухнул на прощание. «До встречи, моя аппетитная фея. Вечером еще поваркуем». Он взмахнул напоследок белоснежными крыльями и растворился в воздухе. «Но как?» В изумлении воскликнула я и повернулась к графу. «Как такое возможно?» Клеверос покачал головой и с досадой пробормотал. «Твоя магическая безграмотность убивает. Я так больше не могу. Пошли!» Он схватил меня за руку и потянул в центральную часть особняка. «Куда ты меня тащишь? Отпусти немедленно!» Я начала упираться, стараясь высвободиться. Сама напросилась. Отрезал клеверос и ускорил шаг.